Глеб Соколов. Чайки. Глава 18. От психолога Виктор возвращался домой в подавленном состоянии. Он понял, что его душевное состояние переходит границы нормы. Но что с этим делать? Психолог не объяснил. Для начала надо понять причину, но вы говорите, что той причины, которую следует предположить, не было и быть не могло. Но даже если бы мы определили исходную точку ваших страданий, пришлось бы проводить долгую психологическую коррекцию, аутотренинг, который, об этом говорит опыт, все равно не избавили бы вас полностью от страданий». Такие психологические травмы полностью не лечатся. Но все равно, если бы вы поняли причину собственных переживаний, вам бы от одного этого уже стало бы немного легче. Врач пожал Виктору руку и предложил заходить на прием, когда он что-нибудь вспомнит. Но вспоминать было нечего. Вернее, Виктор не мог ничего вспомнить. Как-то помимо своей воли он, возвращаясь от психолога, отклонился от маршрута и попал вместо района, в котором они с матерью теперь жили, на берег канала, в свои прежние места. «Получается, меня тянет сюда потому, что я не могу преодолеть какую-то детскую психологическую травму», – думал Виктор. Психолог объяснил ему, что постоянная тяга к каким-то определенным местам, болезненная ностальгия, обычно возникает у тех людей, которые ребенком пережили страх перед разрушением родительской семьи. Жизнь в благополучной семейной обстановке связывается в сознании ребенка с определенной географической точкой. Когда семейное благополучие рушится, Сознание ребенка невольно цепляется за место, в котором ему когда-то было хорошо Где он испытывал чувство защищенности Родительской семьи больше нет, но осталось место, в котором она была Где ребенку было хорошо Он цепляется за место, за квартиру, за дом, за город, как за мостик между собой и благополучным прошлым Страх, что этот мостик исчезнет, проникает во все клетки детского организма. До такой степени, что даже став взрослым, он не забывает о мостике, боится расстаться с ним. Он уже не помнит, куда ведет этот мостик. Но страх потерять его столь же силен, как и в далекие времена почти бессознательных ранних детских лет. Ностальгию такие повзрослевшие дети объясняют для себя приятными воспоминаниями о прежних годах, любовью к родным местам. Все это верно, все может быть причиной, но никогда тяга к месту не может достичь болезненной силы без детской психологической травмы. Но никакой травмы у меня не было, размышлял Виктор. Дома в микрорайоне «Чайки», хотя с момента их постройки прошло уже немало лет, выглядели современно и ухоженно. Никаких проплешин отвалившейся штукатурки, отлетевшей облицовочной плитки. В цокольном этаже, в прошлый свой приезд Виктор не обратил на них внимания, открылось несколько маленьких продуктовых магазинчиков. В небольшом парке между дом, домами и обрывистым берегом канала шевелили раскидистыми ветвями деревья. День был ветреный. Миновав асфальтированный проезд огибавшей чайки, Виктор ступил на посыпанную гравием парковую дорожку и пошел помедленнее. «Когда учился в школе, я был бунтарем». В 10 классе со мной постоянно происходили какие-то истории. Особенно в самом конце учебы, не без гордости думал Виктор. И вот теперь то же самое, вновь история. Правда, это обвинение в присвоении денег никак не связано ни с каким бунтарством. Вел я себя в фирме довольно тихо, не дерзил, как когда-то Людмиле Анатольевне. При воспоминании об учительнице музыки на лице молодого человека возникла невольная блаженная улыбка. Полдесятка лет назад, даже больше, музычка казалась ему ужасным человеком, чуть ли не монстром. А теперь он понимал, что в сущности она была не такой уж плохой тетенькой. Совершенно безобидной и даже по-своему благородной, потому что при всех его выкрутасах она... На него так никому из школьного начальства и не пожаловалась. Возможно, она даже любила его. Все-таки не каждый ученик в школе с таким увлечением, как Виктор, играл в ее ансамбле на гитаре. «Да, школьного бунтарства я себе на фирме не позволял, но история все-таки возникла», – подумал Виктор. Ему было приятно считать, что приключившаяся на работе история Вовсе не результат каких-то странных, непонятных ему обстоятельств А побочный продукт его собственного геройства Нестандартности его личности Хотя, если задуматься, пропажа денег из запертой комнаты Никак не могла быть связана с какими-то свойствами его характера А объяснялась лишь одним В его... В ближайшем окружении был вор, позарившийся на крупную сумму. Был при этом Виктор какой-то необыкновенной личностью и прирожденным бунтарем, чем он втайне гордился или нет, не имело никакого значения. С каждым шагом настроение его менялось. Только что оно было приподнятым. Каждый раз становилось таким в последнее время, когда он попадал в эти «свои места», но теперь вдруг начало ухудшаться. Причина? Он подумал, что места эти теперь вроде как и не совсем «его». Живет-то он теперь совсем в другом районе. Вот сейчас погуляет по бережку и поедет, пересаживаясь с одного автобуса на другой «домой». Виктора начала охватывать поистине зеленая тоска, скользкая, сильная, жестокая, как зеленый крокодил. Что за чертовщина такая? Ему сразу вспомнились слова психолога про детскую травму, которой на самом деле не было. Он вышел к обрыву и окинул взглядом ровную гладь вод. Следом взгляд его перешел на человека, поднимавшуюся вверх по косогору со стороны узкой полоски песочка, тянувшейся вдоль самой воды. Глава 19 «Слушай, ты, я смотрю, частый гость в наших местах!» — воскликнул Сашка, — и, проворно преодолев последние метры подъема, оказался на самом верху косогора. Протянул руку Виктору. «По делам или просто так? Гуляем?» «Да по делам, в общем-то». А потом что-то голова разболелась душно как-то, решил пройтись. Ответил тот, немного сочинив, но не сильно отойдя при этом от того, что было на самом деле. Дела – посещение психолога а причина, по которой решил пройтись, не рассказывать же об этом Сашке. До того и мало интересовало, что ему ответит школьный товарищ. «А я спустился, понимаешь, к воде?» — радостно проговорил тот. Настроение у Сашки, судя по бессмысленной улыбке, блуждавшей по его лицу, потому как он весь ходил ходуном, дергая плечами, Переминаясь ноги на ногу и словно бы приплясывая в возбуждение на одном месте, было отличным. «Я вот думаю, можно ли здесь купаться будет, когда станет жарко и вода прогреется?» Сказал он, поворачиваясь лицом к каналу. «Да нет, здесь же...» «Еще когда мы в школе учились, — протянул Виктор, — «здесь же никто никогда не купался». «Там, черт его знает, что может под водой на дне лежать. Бутылки всякие битые, железяки ржавые». Саша повернулся к нему. «Положим, в школе мы здесь не купались ни из-за каких-то там бутылок и железяк, а потому что нам учительки не разрешали. Они ж тряслись, что кто-нибудь, не дай бог, утонет. Представляешь, какой скандал бы был!» Всех учителей бы под суд отдали за то, что не досмотрели. Тебе, кстати, когда ты свое бунтарское общество создавал, надо было этот пункт в программу включить, чтобы, когда жарко, сбегать на переменах сюда, к каналу и купаться. Сашка рассмеялся. Виктор широко улыбнулся и тоже хохотнул. То, что старый приятель вспомнил про те времена, о которых он и сам только что думал, было приятно. Значит, произвел он тогда Витя на всех впечатления своим бунтарством. Если кого и вспоминают теперь, так это его с его тайным обществом бунтарей и индивидуалистов. А чего я-то? Я, что ли, один это тайное общество создал? Смеясь, проговорил Виктор. Ты, между прочим, вместе со мной входил в число отцов-основателей. Вот и предложил бы еще один пункт в программу. — Я, скажешь что же отец-основатель. Вся школа знала, что тайное общество — это твое детище, твоя идея. Ты всех взбаламутил. До сих пор, наверное, все учительки вспоминают тебя и в ужасе крестятся. Сашка захохотал. — А уж мы все члены тайного братства. Разве такое забудешь? — Да, члены братства, — задумчиво проговорил Виктор. Как-то там все наши С кем учились Однокласснички Да черт его знает Сашка вдруг перестал дергаться И тоже с задумчивостью Потер подбородок Я ведь мало с кем вижусь Вот только тебя уже второй раз подряд За короткое время встречаю А так Класс-то у нас был недрожный Скажу я тебе откровенно Разлетелись кто куда Да и забыли друг про друга С глаз долой, из сердца вон, как говорится. Даже с выпускного вечера ни разу вместе не собрались. Другие вон видятся постоянно, а мы, если только случайно. «Ну, а ты, кроме меня-то, видишь кого-нибудь? Ты же вон хотя бы с этой, с Евлампией, должен встречаться. Вы ж с ней одни у нас в Чайках жили!» Неожиданно для себя проговорил Витя. «Евлампия-то?» Глаза Сашки вдруг стали испуганными. «Да, я ее и в самом деле то и дело встречал. Но раньше. Год или два после того, как школу закончили, а потом... Ты... это...» Он с каким-то странным пытливым выражением уставился на Витю. «Что?» — встрепенулся тот. «Да ничего». Сашка тут же отвернулся и посмотрел вдаль Куда-то на другой берег канала Я не знаю э, Вроде как говорили, что погибла она Несчастный случай Как погибла? Я ее совсем недавно вот здесь На бережке у канала видел Она куда-то вон туда по дорожке шла Виктор махнул рукой, показывая направление, в котором удалялась от него в тот день Евлампия. «А я ее окликать не стал. Постой, да это же как раз было, когда мы с тобой встретились случайно. Ты же должен был ее тоже видеть. Ты еще сказал, что тебя отец у квартиры ждет, он ключи забыл». «Если ты про тот день, то не мудрено, что я ее не заметил». Мне отец такие припадки с этими ключами устроил, что я вообще ничего не замечал «Папаша!» – с досадой произнес Саша При воспоминании об отце, обладавшем, насколько знал Виктор, несносным характером, настроение у одноклассника испортилось «Слушай, я не знаю, может, это и какая-то чушь, и какая-то ошибка, но только я и в лампию, и в самом деле давно не встречал» А про то, что она на велосипеде в аварию попала. На велосипеде? Да, вроде на велосипеде она каталась и какой-то перекресток переезжала. И там машина на огромной скорости шла. Вроде задела ее с велосипедом как-то неудачно. И в лампе наша упала, и, значит, башкой, головой, то есть, об асфальт. И все. Каюк. Тяжелая черепно-мозговая травма. На смерть. Виктор мучительно вспоминал подробности своего прошлого появления здесь, на берегу канала Неожиданной встречи с Сашкой Перед глазами возникла удалявшаяся фигура Евлампии Ее лицо в полоборота, профиль, статная фигура, походка «Нет, он не мог ошибиться, это была Евлампия!» Словно отвечая на его сомнения, Саша проговорил «Послушай!» «Про нее мне знаешь, кто сказал? Отец!» «Вроде как он какую-то учительницу нашу встретил, и та ему рассказала, что Евлампия погибла». Но ты же знаешь моего отца! Какие учительницы!» «Он и в школе-то, по-моему, за все 10 лет, что я там учился, ни разу не был. Так что, честно говоря, я не поручусь. Может, она и не погибла. Кто-то другой погиб. Евлампия же не единственная девчонка». Которая с нами в выпускных классах училась. Может, отец мой чего-то перепутал? Глава 20. Одной из причин, по которой Виктор считал, что случившаяся с ним на работе беда, обвинение в краже, не возникла сама по себе, а была спровоцирована им самим, стала следствием его характера, его собственным бунтарством, которым он так гордился, было то, что тучи над его головой в офисе начали сгущаться почти с того самого момента, когда он был принят на работу в компанию. Кража, конечно, с его характером быть связана никак не могла, но как ни крути, она стала идеальной кульминацией всего Что происходило до нее С одной стороны Обдумывая эту историю раз за разом Я прихожу к выводу Что исчезновение денег Это нечто необычное Навалившаяся на меня Неожиданная, негаданная беда Думал Виктор Медленно бредя по берегу канала В сторону шоссе С другой стороны Не покидает ощущение, что и кража И то, что было до этого, при том, что они никак не могут быть звеньями одной цепи, является именно ими. Сашка, некоторое время погуляв с ним под деревьями на берегу, отправился домой, в свою квартиру в Чайках. Через час у него была электричка, на которой он собирался ехать к отцу на дачу. «Удивительно, я даже не спросил его, чем он занимается», – подумал Виктор про приятеля. «Работает или нет?» С буднего дня он болтается по берегу канала, стоит у воды, пытаясь понять, можно ли здесь купаться или нет. Хотя он тоже не удивился, встретив меня здесь в это время. Не спросил, чем я занимаюсь, почему не на работе. Обсуждали всякую ерунду. Прохаживаясь по берегу то в одну сторону, то в другую, они с Сашкой говорили о том, работает ли до сих пор в школе Людмила Анатольевна, и если да то что исполняет школьный музыкальный ансамбль на выпускных вечерах. Потом школьный товарищ заторопился домой, а Виктор, распрощавшись с ним, пошел вдоль берега и забрел в такую глушь какие-то такие густые заросли, деревьев и кустарников, куда он и в школьные-то годы никогда не забирался. Может, потому и не забирался, что когда я в школе учился, этих зарослей еще не было. Разрослись за прошедшие с той поры годы. Развернувшись, он медленно побрел обратно. Пока гулял, погода испортилась. С утра ярко светило солнце, а теперь, глядя на небо, Виктор видел, оно сплошь затянуто тучами. Резкими порывами налетал холодный ветер. Дождя вроде не обещали, но, поглядывая на небо, Виктор понимал, что вот-вот начнется ливень. Но шага он, тем не менее, не прибавил. В голове напряженно крутились одни и те же мысли. Что произошло с ним на работе? Вроде бы ясно, что. Но молодой человек чувствовал какие-то обстоятельства. Едва заметные связи между событиями ускользают от него. Вновь и вновь он припоминал все, что произошло с ним с того момента, когда он, закончив институт, После недолгих поисков работы устроился в компанию, в которой через некоторое время для него все кончилось так плохо. Восстанавливая неделю за неделей, месяц за месяцем в памяти то, что происходило с ним в офисе компании, в которой он устроился работать, Виктор обращал внимание только на одно – все его проблемы с начальством, кульминацией которых стало обвинение в растрате, развивались одновременно с его становившимися все более напряженными отношениями с одним из сотрудников их отдела. Этого человека звали Алексей Мараховский. Глава 21. Мараховский был старше Виктора лет на 10. По штатному расписанию он числился старшим специалистом и начальником группы в департаменте, в котором работал и Виктор. Самое главное обстоятельство в департаменте всего два человека: Мараховский и Виктор. Но работают они независимо друг от друга. Виктор в группу Мараховского не входит. И вся группа существует только на бумаге. У Мараховского нет подчиненных. Когда-то группа и в самом деле существовала. Компания, в которой устроился работать Виктор, занималась обслуживанием оборудования, которое используется в системах транспортировки газа. Начиная с тех сложных систем, которые помогают доставлять газ от месторождений к хранилищам, и заканчивая теми, которые отвечают за то, чтобы газ исправно поступал в городские квартиры и сельские дома. Заказов было очень много. В обширном газовом хозяйстве страны, в огромной инфраструктуре, которая обслуживала экспорт голубого топлива на зарубежные рынки, постоянно требовалось что-нибудь обслуживать – заменять, налаживать, чинить и обновлять. Постепенно компания стала заниматься не только установкой, наладкой оборудования, его обслуживанием, но и поставкой некоторых запасных частей, расходуемых материалов. Рынок был очень перспективным и емким. Тем более, что компания, в которую трудоустроился Виктор, с самого начала выбирала политику удовлетворения не какой-то одной потребности – Газотранспортных и газоснабжающих Организаций Допустим в новых вентилях Или каких-нибудь заглушках а всех возможных запросов От труб и ремонта Всевозможного оборудования До программного обеспечения И интеллектуальных систем Контроля и учета Потом стали поставлять И некоторые виды самого оборудования Сначала того Что используется на крупных объектах Газового хозяйства А потом одному из учредителей компании, Александру Минееву, пришла в голову идея попытаться внедриться на рынок всевозможного газового оборудования, используемого мелкими конечными пользователями. В основном это оборудование, которое использовалось в загородных домах, в газифицированном частном секторе. Отопительные котлы, плиты, трубы, устройства контроля, заглушки, задвижки, Распределительные устройства Компания и до этого Пару раз продавала отопительные котлы Но сразу партии Для оборудования ими Целого коттеджного поселка А тут Минеев решил Развивать собственную торговлю Для начала через дилеров Которые бы распределяли Продукцию по торговым точкам Продающим ее напрямую потребителям Но не просто так Продал и забыл А с контрактом на обслуживание Для этого надо было найти дилеров Минеев убедил партнеров, владельцев компании Что для поисков дилеров надо создать в компании Специальную группу сотрудников Тогда-то на эту должность и был назначен Мараховский К этому моменту уже проработавший в компании несколько лет Мараховскому наняли несколько подчиненных Он некоторое время пытался развивать это направление, кое-что ему удалось, но в целом продажи оказались не очень значительными. Так что через некоторое время отдел Мараховского был сокращен. В нем остался только он сам, начальник бесподчиненных. Мараховский продолжал продавать оборудование, но только одной единственной марки и через небольшое количество дилеров. Насколько знал Виктор – Партнера Минеева поговаривали, что такой бизнес компании не очень нужен. Но Минеев, то ли в его характере не было признавать свою неправоту, то ли он и в самом деле не потерял надежду на успех, а в неудачах винил Мараховского, договорился с еще одним западным производителем оборудования, получил от него особо выгодные эксклюзивные условия, нанял Виктора И поручил ему работать с дилерами С несколькими для начала Минеев Для которого успех предприятия был делом чести Договорился сам Планировалась большая выставка Компания Виктора обещала дилерам помощь Если они представят их оборудование Наличные деньги, которые украли у Виктора Были предназначены в качестве помощи Нескольким фирмам, согласившимся на эти условия Глава 22. Виктор с самого начала был поставлен в несколько странное положение. Мараховский был начальником отдела и группы внутри этого отдела. Виктор тоже начальник группы. И у того и другого группа существует только на бумаге, потому что кроме руководителей в них никто не работал. Вроде бы, как начальник отдела, Мараховский должен был руководить работой Виктора как начальник группы в его отделе, но молодому человеку сразу было сказано, что его группа должна быть динамично развивающейся. После увеличения объемов бизнеса Виктору будут наняты подчиненные. Подчиняться же он будет, по крайней мере, временно не Мараховскому, а Минееву. У Мараховского перспектив никаких. И получалось, в скором времени, если у Вити хорошо пойдут дела, Минеев уберет Мараховского, а на его место поставят молодого и успешного Виктора. Кража была выгодна Мараховскому, но в тот день его на работе не было. стопроцентное алиби. Да и потом, красть деньги – слишком большой риск. Желание избавиться от коллеги-конкурента вряд ли заставило бы недруга пойти на него». В том, что Мараховский не брал денег, Виктор полностью уверен. Но, тем не менее, отношения с Мараховским все то время, что Виктор работал в офисе, постоянно накалялись. И кульминацией стала пропажа денег. Некоторое время назад, еще до пропажи денег. Слушай, чего ты меня все учишь? Я должен работать. А вместо этого мне непрерывно приходится слушать всю это твою, твою. Не найдя подходящего приличного слова, Виктор, вскочивший в возбуждении со своего места за столом, прошелся по комнате, распахнул пошире и без того открытое окно и, вернувшись к своему столу, сел в кресло. «Ты не ори на меня!» – воскликнул Мараховский и, встав со своего кресла из-за стола, вышел на середину комнаты. Столов в ней четыре. Два занимали Мараховский и Виктор. Два пустовали. Один всегда, другой временно. Сидевший за ним пожилой сотрудник на больничном. Виктор видел, что в дверном проеме за спиной Мараховского тот стоял лицом к молодому человеку и спиной к двери Никифоров, Сотрудник другого отдела компании Звали его так же, как и Виктора Виктор Никифоров хотел прямо с порога что-то сказать Но в последнее мгновение осекся, Остановился в двери, слушая, о чем говорят люди в комнате «Отойди от меня! Я не твой подчиненный! Хватит меня поучать!» Воскликнул Витя, опять вскакивая с кресла Ссора началась с того, что Мараховский прослушал долгий разговор Вити с директором одной фирмы Должна стать дилером оборудования, которое предлагал по заданию Минеева Едва Витя положил трубку, хотел внести сведения о результате разговора специальную компьютерную программу Мараховский принялся его получать. Главная мысль Мараховска заключалась в том, что Витя все делает не так, как надо Неправильно строит разговор с потенциальным клиентом. Не на те особенности оборудования, как надо, обращает его внимание. Пытается договориться с клиентом не о том, о чем вообще нужно договориться. Мараховский произносил подобные речи не впервые. Но в первые месяцы работы Витя терпеливо сносил их. Ему казалось, что поскольку он в компании человек новенький и вообще только недавно закончил институт, Поучать его вроде как естественно И все, что говорит Мараховский, знать Вите не помешает Но очень быстро он начал понимать, что ничего полезного сосед по комнате ему не говорит Лишь отвлекает от работы и пытается убедить Виктора, что ничего у него не получится Чем дольше Виктор работал, тем несноснее становился Мараховский В конце концов, Витя не выдержал Без году недели здесь, а туда же. Лезет в умники, — сказал Мараховский. Ты сам не лезь в умники. И не твое дело, сколько я здесь работаю. Не ты меня сюда принял, — закричал брызжи слюной Витя. Он никогда так не разговаривал с Мараховским. Но сегодня у него болела голова. Настроение отвратительное, и он просто вышел из себя. От такого напора лицо Мараховского перекосилось. Он явно не предполагал, что Витя... Когда-нибудь станет разговаривать с ним Таким злым и пренебрежительным тоном Виктор чувствовал Мараховский вышел из себя И уже не отдает себе отчета В том, какие слова произносит И скорее всего Мараховский через некоторое время Когда успокоится, пожалеет Что он вступил в эту перепалку А он, Витя, пожалеет, что Невольно подначил своего соседа По комнате Набрали тут всяких По объявлениям, придурок Воскликнул Мараховский. «Слушай, я тебя сейчас...» Даже не проговорил, а прошипел Виктор и начал медленно выходить из-за стола. Набрасываться на Мараховского с кулаками он не собирался, но стерпеть оскорбление сейчас он ему скажет. «Все, стоп! Коллеги, расходимся по углам комнаты!» Не дал ответить Вити на оскорбление Никифоров. Быстро пройдя за порог, Никифров встал между Витей и Мараховским Тот хмыкнул и, бросив на Витю презрительный взгляд, вышел из комнаты Раздосадованный, что не удалось ответить Мараховскому, Витя в сердцах проговорил «Слушай, ты зря влезаешь между нами Мы же не боксеры на ринге, чтобы нас разводить Сами бы разобрались» Никифров посмотрел в дверь Мараховский уже исчез за углом коридора Негромко сказал теске. Разобраться-то, конечно, разобрались Я не за него переживаю Он мне так же, как и тебе, не нравится Я думаю, что тебе надо с ним быть предельно осторожным Никаких поводов для скандала не давать Мараховский сейчас на многое способен Обвинит тебя черт знает в чем Скажет, что ты на него с кулаками набросился И тебя уволят Мараховским, конечно, начальство недовольно Своей задачи он не выполнил, дела у него идут плохо, но все же он на фирме давно и драк до сих пор не устраивал. Послушай, Никифоров подошел к Вите ближе и заговорил еще тише, почти шепотом. С Мараховским такая ситуация уже не в первый раз. У него был подчиненный и работал гораздо лучше него, и результаты стали появляться, и начальство это примечало. «Но Мараховский этого паренька выжил!» «Как выжил?» — возмутился Витя. «Если он лучше него работал!» «Да вот так и выжил!» — слегка повысил голос Никифоров. «Работа — это одно, а скандалы и дрязги — другое. Он ведь и на дилеров может повлиять, чтобы у тебя ничего не покупали. Наплетет с три короба, обманет. Все-таки работает он давно, знает все ходы-выходы, нюансы. А начальство — оно высоко!» Сверху, конечно, дальше видно, но зато подробности теряются. Так что будь с этим Мараховским поосторожней. Глава 23. Краски на развороте журнального плаката с изображением спортивного купе того самого На котором Витя учил ездить четверть Выцвели Где он взял журнал Из которого 6 лет назад вырвал плакат Ах да, мать купила ему По его просьбе в киоске Печать Когда они вдвоем возвращались из магазина Нагруженные сумками с продуктами Дешевая бумага Да и печать не очень качественная Плакат это давно стоило снять со стены И выбросить в мусорное ведро Но Вити не делал этого. Взгляд его опустился ниже, настоявшей на тумбочке модели боевых самолетов. Еще одна пассажирского винтового самолета, из тех, что летали в середине прошлого века, висела в воздухе на тонких, прикрепленных к потолку лесках. Виктор опять перевел взгляд на плакат с изображением спортивного купе. Он знал, почему он его не выбрасывал, так же, как и почему здесь стоят эти самолетики, хотя он давно не интересуется ни авиацией, ни авиамоделированием. Он постарался в этой комнате воссоздать атмосферу своей комнаты в старом доме, какой она была перед тем, как они уехали оттуда в новую квартиру. Та комната была маленькой, и всем этим старым тумбочкам с самолётиком и плакатом на стене было в ней тесно. В комнате новой квартиры, по сравнению с той его прежней, любимой детской комнатой она была в два раза больше, прежний интерьер словно бы расплылся. Атмосфера уюта куда-то исчезла. Но Витя все равно держался и за старые тумбочки, и за этот плакат, хотя мать еще в момент переезда предлагала ему выбросить все, оставить на старой квартире, а сюда купить новую мебель. как будто в этом барахле заключена частичка старого дома, по которому я так тоскую. А ведь так оно и есть. Но только частичка эта очень маленькая. Он сел, спустив ноги с дивана, и посмотрел за окно. Погода под стать его настроению, хмурая, дождливая, а в затянувших небо серых тучах ни единого просвета. Ведь когда я жил в том старом доме, наверняка, полно было таких унылых дождливых дней. Но теперь кажется, что там всегда светило яркое солнце. И настроение было всегда приподнятое. Что же со мной произошло за эти годы, что теперь... А что теперь? Плохое настроение? Все дело в этих пропавших деньгах. Если бы не эта беда на работе, он встал. Взял со стола смартфон. Звонил Сашка. Виктор ответил, они минут пять разговаривали. Сашка интересовался онлайн-курсами по ведению прямых продаж. Во время прошлой беседы по телефону виден друг говорил, что у него трудности на работе, не идут продажи. Александру казалось, что он чего-то не понимает. Витя посоветовал ему поискать курс одного очень хорошего бизнес-тренера. Но оказалось, что курс платный. Виктор обещал поискать в электронных завалах на своем компьютере. Вполне возможно, что у него остались какие-то части курса. Виктор положил смартфон обратно на стол. «Да, Сашка, школьный друг!» видя тронул висевший на тонких лесках самолет, и тот медленно, плавно закачался из стороны в сторону. В компании, в которой он устроился, приятелей у него не появилось Большинство сотрудников были гораздо старше Виктора Да и отдел, в котором он работал, мало пересекался с другими Друзья по институту либо женились и были заняты семейными делами Либо с энтузиазмом занимались бизнесом О чем мог говорить с ними Витя Весь бизнес, которого на сегодняшний день заключался в ожидании «Заведут на него уголовное дело о растрате или нет?» «Только с Сашкой остался. С ним как-то комфортно, привычно. Да и про работу он, кажется, меня вообще ни разу не спросил». Виктор вновь слегка подтолкнул уже переставший качаться самолет, но тот не стал раскачиваться сильнее, а лишь плавно повел нос в сторону. «Меняет курс», — подумал молодой человек. «Куда?» Хочет вылететь в окно? Витя представил, как самолет покидает комнату и медленно летит. Туда, где стоял их старый дом. Воображение нарисовало такую живую картину. Улицы под пасмурным небом, деревья, автомобили, прохожие, что Виктор улыбнулся. Да ведь я, в сущности, не вышел еще из детского возраста. Большой ребенок. Встаю тут, играю в самолетик. Я и в далеком детстве, когда только склеил эту модельку, вот так же представлял, что она по-настоящему летит над домами. — А что мне теперь осталось сделать? — спросил он себя. — Если бы уже в автосалон приехал на автовозе заказанный и оплаченный кредитом автомобиль, тогда бы сразу появилась масса дел, сразу стало бы не до этого тоскливого настроения. Хотя... Дела бы я сделал, а потом... Что потом? Одного автомобиля для счастья мало. Он вспомнил разговор, свидетелем которого стал незадолго до пропажи денег на маленькой кухоньке в офисе их компании. Глава 24. Кочетов и Никифоров только что налили себе по чашке чая. Кочетов поставил свою на край буфета и принялся размешивать ложечкой сахар в чашке. — Ну что? Ты на шашлык-то ездил? — На шашлык? С чего ты взял, что я должен был на него ездить? — Да как же! Ты же сам хвастался перед выходными, что закупил где-то на рынке отличное мясо для шашлыка. э Э-э-э, слушай, мясо? «Это, конечно, хорошо, но...» Никифров хитро улыбнулся. «К мясу мне нужен еще хороший помидорчик. К помидорчику лучок. К лучку хорошее место на природе. К месту хорошую погоду. А к ней и к шашлычку хорошую компанию. Да такую, чтобы в ней была красивая барышня. А к барышне мне бы еще понадобилась взаимность с ее стороны». Так что, видишь, сколько всего мне нужно для хорошего шашлыка. А у меня из этих компонентов только мясо. Соответственно, ни на какой шашлык я не ездил, а мясо зажарил в духовке и съел один». Виктор улыбнулся, припоминая, с каким лукавым выражением произносил все это Никифоров. Но тут же улыбка сошла с лица молодого человека. Ведь разговор этот всплыл у него в памяти сразу после того, как он подумал о купленном автомобиле. Да и в самом деле, даже если бы сейчас вон там под окном стоял автомобиль, так уж ли это изменило мою жизнь. К автомобилю необходимо еще иметь, куда ездить. И, конечно же, с кем ездить. И тут, потом он часто вспоминал этот момент, он невольно припомнил, Евлампию. Не то, чтобы он был как-то особенно влюблен в нее в школьные годы, даже скорее он вообще не был в нее влюблен, и не то, чтобы у него не было кроме нее кого вспомнить, она была не единственной девушкой, которая за его пока еще короткую жизнь взволновала его воображение. Если бы он стал раздумывать на этот счет и сравнивать, то быстро понял бы, что в его жизни уже было много влюбленностей. И много кандидат, которых бы он мечтал усадить рядом с собой в новый спортивный автомобиль. Но почему-то в этот момент он подумал именно о Евлампе. Вот если бы тогда у обрыва на берегу канала она поговорила со мной по-другому, если бы у нас все получилось, словно бы заклинал он в эту минуту, и если бы уже стоял у подъезда новый спортивный автомобиль, то тогда... И тут он мыслями унесся в страну фантазий, вообразил, как бы он сейчас оделся, быстро спустился бы вниз к подъезду, забрался в салон, запустил двигатель, вот он подкатывает к микрорайону Чайки, а и в лампе она уже стоит у подъезда и приветственно машет ему рукой. Виктор даже крякнул. И от того, каким... Неизъяснимым блаженством была наполнена для него вся эта сцена И от того, что он сам понимал, как все это глупо Какая-то евлампия, которую он видел-то последний раз, когда учился в школе Нет, еще один раз видел совсем недавно Но она прошла мимо него, явно не обратив на него никакого внимания А может быть и обратив, но намеренно отвернувшись после этого Прибавив шагу, только чтобы он не вздумал заговорить с ней Да, с этой девушкой его ничего не связывало Кроме разве что каких-то его собственных невнятных порывов Которые обуревали его тогда, много лет назад Когда он создал в выпускном классе школы свое тайное общество бунтарей и индивидуалистов Так что лучше ему в своих фантазиях про автомобиль представить какую-то другую девушку Тем более, что на встрече с красавицами Взволновавшими его воображение Годы, прошедшие с той последней Школьной весны, бедны не были Прошедшие годы Рассуждаю Как старик, подумал он Чертовы деньги Если бы их не украли, сейчас было бы Совсем другое настроение Что мне стоило взять всю сумму С собой? Таскал бы их Целый день при себе, целее бы были Он прошелся по комнате Вспомнил что как раз подошел срок звонить начальнице отдела кадров. Когда уходил в вынужденный отпуск, дата возвращения оставалась открытой. Договорились, что позвонит перед тем, как появиться в офисе. Может быть, все прояснилось, и деньги нашлись. По крайней мере, выяснилось, кто их украл. В душе его затеплилась надежда. Он схватился за смартфон. Глава 25 Виктор шел по улице. В трех кварталах от его дома находился офис крупного банка. Там, в отделе выдачи кредитов, работал Витин институтский приятель. Они много общались на первом курсе, а потом приятель. Звали его Федором. Ушел из их вуза, объяснив, что решил выбрать другую профессию, связанную с финансами. С тех пор он успел окончить учебное заведение с финансовым профилем и теперь работал в банке каким-то самым простым и низкооплачиваемым клерком. Виктор хотел узнать у него, сможет ли он получить в их банке кредит, вернуть с его помощью якобы украденную сумму. Ветер трепал в верхушке деревьев. С того момента, как он проснулся, погода стала еще мрачнее. Того и гляди, пойдет дождь, а Витя легко одет, ни пиджачка, ни курточки, и зонтика с собой не взял. Но то, что он может вымкнуть до нитки, волновало его сейчас меньше всего». То, что сказала Виктору кадровичка Повергло его в глубокое уныние Хотя и до этого настроение у него было хуже некуда Тебе сейчас не нужно возвращаться в офис Проговорила начальница отдела кадров Едва Виктор успел поздороваться и сказать Что планирует завтра-послезавтра выйти на работу Почему? Упавшим голосом Хотя именно такого ответа он в тайне от себя самого и ожидал, спросил Виктор. «Да потому что вообще непонятно, что тебе здесь делать. Чем ты заниматься-то станешь?» Спросила его в ответ начальница отдела кадров. «Да как чем? Выйду из отпуска, да стану работать», пробормотал Витя. «Станешь работать», передразнила его кадровичка. «Начальство считает, что тебя надо уволить, а делай это с... Деньгами, она, видимо, хотела сказать, с украденными, но не решилась. Передать полиции. Расписку-то ты в бухгалтерии написал, а сумму не возвращаешь. Кадровичка замолчала. Виктор тоже молчал. Он чувствовал, что она сейчас скажет что-то еще, и боялся ее перебить. Он не понимал, что происходит в офисе, и если она сейчас прекратит разговор, ничего ему не расскажет, он так ничего и не узнает. «Понимаешь, — проговорила кадровичка, — они бы давно уже это сделали. Все не сомневаются, что ты украл деньги. Но ты же человек Минеева, и прежде чем с тобой все решить окончательно, хотят с ним переговорить и все обсудить». «С Минеевым?» — переспросил Виктор. «Да. Делать что-то с тобой без его ведома, я так поняла, никто не рискует. Не хотят его раздражать». Потому что ты, это был его проект Он тебя двигал Он настаивал И вроде как ты ему нравился Да и деньги эти были его личные Так что хотят сначала спросить его разрешения, А его сейчас нет Он слег с позвоночника в больницу Но тебя они видеть не хотят Видимо, Мараховский постарался Начальство велело тебе передать Чтобы ты пока погулял в отпуске за свой счет А оформлять тебе ничего специально не надо. У меня твое заявление с открытой датой есть. Так что, как только все решится, ты тут же придешь, и мы дату по факту проставим. По факту? Так сколько же мне так в отпуске сидеть? Воскликнул молодой человек. Я и не работаю, и не... А если я уволюсь? Уволиться ты можешь, только вернув деньги. То есть, заявление ты можешь написать, и я все оформлю, но... Тут же, на этот счет уже есть указание, на тебя будет подано заявление в полицию. «Почему?» «Как это почему?» «Ты расписку писал?» «Писал. Все есть в бухгалтерии. Деньги не вернул. Все эти твои истории про обокрали. Где твое заявление в полицию, что тебя обокрали?» «Да и как бы ты доказал, что ты не украл их сам?» «Слушай, ладно, мне некогда с тобой все это тут размусоливать. Сам впутался, сам теперь и выпутывайся. Давай!» Она бросила трубку.